Глава восьмая. Летнее солнце припекало. Ветер, дувший над равниной, сжег, словно раскаленное дыхание плавильной печи. Ночью становилось прохладнее, но не намного. Лишь в недолгие предутренние часы делалось полегче. А потом свет озарял восток, звезды меркли, и огромное раскаленное солнце, подрагивая в потоках жаркого воздуха, медленно восходило над горизонтом. Дождя не было уже 30 дней. Трава выгорела до желтизны, ручьи пересохли. Дважды в день скот водили на водопой к узкому ручью, оставшемуся от Эвана. Коровы разбивали берега, месили ил, и, наконец, река превратилась в грязную лужу, посреди которой узкой полоской текла вода. Женщины, ходившие за водой для Дана, вынуждены были подниматься далеко вверх по течению, Только там вода еще оставалась чистой. Вот и сейчас они возвращались, изнемогая под весом кувшинов, которые носили на головах. Их недовольные высокие голоса доносились до Интеба, лежавшего в тени на гребне. Внутри на царило молчание. Животные невозмутимо жевали жвачку, присмирели даже дети. Из-за жары медники не зажигали печей и потому тоже лежали в тени, пожевывая травинки. переговариваясь низкими голосами. Один из камнерезов натянул шкуры на деревянную раму и сидел теперь под навесом, ровняя поверхность столпа из голубого камня. Высоко замахиваясь каменным молотом, он отбивал от камня мелкую крошку. Чуть переждав, наносил новый удар. Нечастые мерные удары, да еще ровное гудение мух только и нарушали тишину. Зевнув, Энтеп прогнал насекомых с лица. Он уже жалел, что не пошел на копий вместе с Исоном. Но Исон решил, что он должен быть здесь, должен хранить Дан до его возвращения, и Интеп не стал возражать. Все-таки он не воин, он всегда это признавал. Не то чтобы здесь нужно было что-то делать. Воины ушли далеко, и жизнь в Дании текла размеренной чередой. Один день не отличался от другого. Скрипнула дверь. Приподняв голову, Интеп увидел Найкери, выходящую из комнаты сонно над входом, прежде принадлежавшую Хуале. Найкери жила там, и никто не видел в этом основании для возмущения. Она подошла ближе. Интеп отвернулся, изображая интерес к стаду, которое как раз гнали внизу. Услышав, что она присела рядом, Зодчий закрыл глаза. «Надо поговорить», — сказала она. Интеп не ответил. «Ты ненавидишь меня, я это знаю». Но поговорить надо». Интеп с удивлением обернулся к ней. Невысокая темноволосая женщина, более чистоплотная, чем ерни, во всяком случае, не лишена была известной привлекательности в своей бурой одежде и золотых украшениях. Впрочем, живот ее уже заметно увеличился, а груди налились. «Зачем мне ненавидеть тебя, Альбийка? Ты мне безразлична». «Но ты любишь и сона. Я видела, как ты целуешь его и прикасаешься к нему. Я люблю его, это не тайна. Но твой язык лишь пачкает все. Не будем об этом говорить». Как женщина, она знала толк в запретных темах. «Ты ненавидишь меня, потому что я люблю его так, как ты не можешь любить. Я ношу его сына». Улыбнувшись, Синтеп прихлопнул муху. Для дикарки родом с края света неплохо, но твои слова не более интересны, чем если бы кошка заговорила. Слушай себя сама, а к мужчинам не приставай. Женщины ревнуют мужчин. Так и должно быть, потому что им самим не добиться любви от воина. Родить ребенка, в крови, выкормить его — это вы можете, для этого и предназначены. Такое в порядке вещей. Но не в этой земле чужестранец, прошепела она. Быть может, так живут в тех странных краях, откуда ты родом. Для моего народа личность есть личность. Мужчина ты или женщина, а женщина моей крови среди альбиев выше прочих. Мои люди умолкают, когда я говорю. Я приказываю, они повинуются. И мы сейчас в этой земле А не на берегах твоего нила о котором ты тут всем рассказываешь и сон тоже здесь и ему нужна помощь и вдвоем мы поможем ему больше чем поодиночке ненавидят друг друга мы могли бы ничего мы не могли бы я говорю тебе это и закрываю глаза когда я открываю их тебя не должно быть рядом со мной ты самка Твое дело — рожать щенков и выкармливать их молоком. Тебе подобает ходить на четвереньках вместе с коровами, а не говорить с мужчинами, пытаясь убедить их в том, что ты умеешь говорить». И он действительно закрыл глаза на последнем слове. Впрочем, один только прищурил на случай, если она ударит его. бы уже приходилось иметь дело с женщинами. Найкери недолго посидела с ним рядом, а потом неторопливо поднялась и ушла. Энтеп улыбнулся и, наверное, не открывал бы глаз, если бы внизу пастухи вдруг не разразились криками. Они подпрыгивали, пытаясь вскарабкаться на спины своих подопечных, чтобы лучше видеть, и показывали на горизонт. Со своего более высокого места на валу Энтеп легко мог разглядеть далекое облачко пыли и темные точки, движущиеся по направлению к Дану. Люди! «Форус!» — закричал он, постучав в соседнюю дверь. Изнутри донеслось недовольное ворчание. «Надевай панцирь! Сюда идут воины!» Он нащупал свой собственный доспех, торопливо надел его. За тонкой стеной раздавалось тяжёлое дыхание и брань Микенца. Топор Ерни раздробил ему коленную чашечку, и теперь воин мучился от боли. «Он да Интеп! Вот и всё войско до возвращения Эсона!» панцирях и при оружии они ожидали наверху вала. Чтобы облегчить боль, Форус привалился к стене. Вдали огоньком сверкнул бронзовый доспех. Интеп почувствовал, как заколотилось сердце. Неужели Атланты? Неужели войско Исона разбито, и все они погибли? А теперь Атланты пришли, чтобы добить оставшихся врагов? Дневная жара рождала в его голове кошмары. Заставляло трепетать воздух, скрывая лица идущих. Прикрыв глаза, Форус удовлетворенно буркнул. «Микенцы!» И опустился на землю, вытянув вперед ногу. Убедившись в этом, и сам Интеп снял тяжелый доспех и отправился навстречу воинам. Пришли только одни микенцы. Возвратились немногие. Лица осунулись от усталости. Из-за жары все шли без шлемов. Первым, как и положено, шагал и сон. Замыкал шествие Эйес, поддерживавший одного из раненых. «Воины Ярниев пришли?» — коротко спросил Исон, заметив Энтеба. «Вы первые?» Исон кивнул и, не говоря ни слова, отправился дальше. Прямо в собственные комнаты, где Найкери встречала его у двери. Ощутив острый укол ненависти, Энтеб повернулся к Эйесу. «Раненному помогут другие. Пойдем, я напою тебя новым перебродившим молоком». «Плянусь великим рогатым быком, я не слышал еще речи приятнее!» — над треснутым голосом отозвался кулачный боец. По покрытому пылью лицу кое-где стекали струйки пота. У входа в комнату Интеба он сбросил панцирь и вылил на голову целый кувшин воды. Потом единым духом выпил чашу перебродившего молока и, рухнув на ложе, устроенное возле стены, принялся потягивать молоко из второй чаши. Минтеп опустился с ним рядом. «Изрядная вышла драка, египтянин», — проговорил Эйс, — «но без особой выгоды. Это как если в бою столкнулась пара равных бойцов. Много ударов, никаких ран, нет победителя. Вот будь у нас раза в два больше людей, наша взяла бы. Но на каждое следующее утро Ерниев оставалось меньше, чем вечером ложилась спать у костров. Им же эти срубленные головы нужно принести в свои даны, и сокровища тоже. И так уже воевали слишком долго. Словом, на мечи атлантов им идти не хотелось. И когда дошло наконец до битвы, с нами осталось по горсточке воинов из каждой тефты. Они бежали, только завидев бронзовые мечи. Так что линию атлантов нам не удалось прорвать. Тогда мы укрылись в лесу. Когда они пошли вперёд, мы ударили снова. Отогнали их назад. Никто не выиграл, никто не проиграл. Наконец сон это понял, и мы бросились сюда, чтобы успеть до возвращения воинов. Голова Иса поникла, и кулачный боец уснул, не проснувшись даже, когда чаша выпала из его руки, залив ноги липким напитком. Глубоко задумавшись, Интеп глядел на равнину. Таким нашёл его на закате Исон. Ис мне все сказал», — проговорил Энтеп, потягиваясь и разминая затекшие конечности. «Атлантов было слишком много, и ярние бежали. Коп не нужна им, никто не хочет получить мечом в брюхо. Это не победа». «Но и не поражение», — возразил Энтеп, пытаясь взглянуть на дело с более оптимистической точки зрения, чем угрюмый сон. И тут он вдруг понял, что говорит чистую правду. Гораздо более существенную истину, чем прежде представлялось ему самому и Иессону. К кругу совета внутри двойного кольца голубых камней он шел, глубоко задумавшись, не проронив ни звука. Из-за жары огонь развели самый маленький. Они уселись подальше от жара. Иессон, как и подобает, возле своего хенджа. «Мы чересчур много думаем о копе. Только о ней», — проговорил Интепп. Эта мысль застилает наши глаза туманом, мешает видеть все остальное. Нет ничего остального. Микенам необходимо олова. Его добывают в этой копи. Так говорил твой отец, и он не ошибался. Но есть и еще кое-что. Микены не падут без этого олова, во всяком случае не сразу. Ты получишь олова, но сначала нужно сделать иное. Нужно преобразиться. Ты сегодня говоришь загадками, египтянин, а голова моя и так одурела от этой жары. Подумай тогда, и сердце твое забьется чаще. Перед тобой земли ерниев, богатая страна, люди, овцы, коровы, зерно, чтобы варить эль, борти, чтобы собирать мед для пьянящего напитка, сладкое молоко, вкусный сыр, «Поселки, у которых для торговли собираются пришедшие издалека люди. Нет в этих краях племени воинственнее ерниев, и они будут властвовать над всеми прочими. Только одна тефта будет сильнее остальных. Дан этой тефты самый большой и богатый. Возле него скрещиваются торговые пути. А ты, Эсон, царь в этой стране». «Говори дальше, египтянин». потребовала сон, когда Энтеп остановился. В голосе вождя слышался интерес. «Сказать еще можно много. Ты можешь стать вождем-быком в этом Дании и никто не посмеет прикословить тебе. А став быком-вождем, ты можешь сделать здесь то, что твой отец сделает в Арголиде. Объединить все Тевты в одну — это можно сделать. Ты способен на это?» чтобы не было быков-вождей, а был царь. Такой властелин может отбить копию атлантов. В такой богатой стране есть кем править, и став царем, ты сможешь помочь Перемеду. У него будет не только копь, но и союзник. Какая в нем польза? На таком расстоянии? Это расстояние не помешало Сетсусу навредить Микенам, А ты отсюда сможешь помочь своему городу. Геромании не пылают любовью к Атлантиде. В них нет вражды к Микенам. Как и все люди, они любят лишь себя самих. Возможно, они смогут доставлять олово в Микены. Или же проведут тебя к оловянным копям атлантов. Они могли бы сделать многое под рукой царя. Только бери. «Я возьму!» — вскричал Исон и расхохотался. Микенцы, сидевшие возле костра, заулыбались, видя своего вождя в таком расположении духа. Появившийся из темноты первый воин Ерний с удивлением поглядел на Эсона. «Ты должен объединить племена!» — сразу же заторопился Интеп. «Пусть у них будет одно племя, одна тефта народ! Пусть они соорудят город, возведут стены из камня, как высекли из скалы свои города микенцы!» Сон улыбнулся при этой мысли. «Интеп, мы далеко от дома, здесь ни Микены, ни Фера, в этой земле нет фиф. Грубый город из дерева, вот и все, что есть у нас». «Его можно сломать, здесь умеют работать с камнем». «Насколько же? Скажи мне, если мы используем каждый камень из этих двух кругов, можно ли возвести стену города или хотя бы заложить основу его?» «Конечно, ты прав», — расхохотался Интеп. Но на этой равнине я вижу микены. Не совсем микены, конечно, просто высокое каменное кольцо. Пусть у каждого быка вождя будет свой камень, а вокруг них мы можем возвести круг каменных столпов. Пусть будет круг внутри круга, как каналы на фере, и у каждого великого воина будет свой камень. Пусть здесь встанут камни всех быков вождей. и они будут собираться возле них, а ты станешь править над ними. Мне потребуется свой камень. Ты получишь его, могучий царь, самый высокий, самый большой, какого еще не видели эти люди. Отовсюду будут сходиться, чтобы только поглядеть на него. Я установлю его сам, как лишь одни египтяне умеют делать. И когда ты будешь сидеть у костра совета... «Все будут удивляться, глядя на твой столб!» Интеп взволнованно обернулся и указал между опорами Хенджа на ровную землю за спиной Эсона. И вдруг замер, открыв рот. На лице его изобразился истинный восторг. Отдавшись ему, египтянин хлопнул в ладоши и, обхватив Эсона за плечи, заставил повернуться. «Погляди сюда!» — вскричал он. «Видишь эту дурацкую арку из деревянных столбов, которую так ценят эти люди?» билет украшают жалкий хенж ничтожного похитителя коров это же ничто но представь себе что он вырос стал выше прочнее потянулся в небо в рост человека в 2 три, может быть даже четыре человеческих роста не обхватишь не дотянешься до верху не сдвинешь с места от такого хенджа у них подбородки отвалятся до пупа а глаза вылезут на лоб Руками он очертил контур в небе, так что Исон едва не увидел его. «И не из дерева, — проговорил Антеп, — из камня, прочного доброго камня. Каменный хендж, что будет крепче всех прочих. Тут будет и твое царство, и твой город, Исон. Прямо здесь и я построю его».